Неделя выдалась хлопотная. Пришлось основательно потратиться, пустив в оборот часть собственных денежных средств. Что деньги? Дело наживное. Возможно, после я возмещу все с лихвой. Задумки у меня были. Заболевшие вояки — плохие бойцы, а ведь от них зависит успех операции и, следовательно, моя дальнейшая карьера. Зато теперь все щеголяли в новеньких полушубках на каждого члена отряда, Нашлась подходящая обувь и по две пары теплых шерстяных носков, рукавицы и, самое главное, снегоступы. Это только кажется, что изготовить их может каждый, мол, прибил к доске пару петель и дергай вперед по снегу. На таких колодках далеко не уйдешь. Наши снегоступы были легкие, круглые, с загнутыми носами, плетеные из лозы, лишь рамка деревянная, ясеневая. Лошадей, даже вьючных, в поход я брать не собирался. Рельеф местности не позволял использовать их, так что бойцам предстояло тащить снаряжение, боеприпасы и продовольствие на нартах. Лишь на шестые сутки с момента выезда из Хабаровска наш отряд добрался до берегов Уссури в районе Прохоровки. Сначала на станции выгрузки пережидали первую зимнюю бурю. А потом был путь по укрытой первым глубоким снегом тайге, сквозь буреломы и крутые бураки, переправы через незамерзшие ручьи и речушки. Морозов не было. На второй день блужданий даже пришла легкая оттепель. Снег комьями стал налипать на полозья тяжело груженных нарт. В общем, путешествие выдалось нелегким, но бойцы не роптали. Слава богу, в дороге никто не покалечился. Не подходя к берегу Уссурии, Я приказал разбивать бивак. Смеркалось. Не успели мы как следует стать лагерем, развести костры. Как из с чаще легкой тенью выскользнул Сема Раскорякин. «Быстро ты нас нашел», — обрадовался я. «Да ваш след слепая землеройка найдет», — спокойно произнес на наец, отряхивая со снегоступов легкий снег. «Здесь плохое место для лагеря. Дым с той стороны у Сури заметит. Я нашел хорошее место». — добавил он, вопросительно глядя на меня. Через полчаса мы очутились в уютненькой долинке, со всех сторон защищенной лесом и холмами от ветра и чужого глаза. Следующее утро выдалось морозным. Поднявшись на вершину ближайшего самого высокого холма, я в бинокль оглядел окрестности. Ничего в округе не указывало на присутствие людей. — Когда интересные старатели появятся? — спросил я стоявшего рядом на Нанайца. Думаю, дня через три первые прибегут. Давай лучше подойдем ближе к берегу, я покажу, где они лагерем станут. Наша сторона берега реки была довольно обрывиста. Лишь в одном месте паводковые воды пробили узкую щель, доходившую до самой усури. По этой щели проходила фортовая тропа. Берег в этом месте широкой насыпью вклинивался в реку. Очевидно, на этой косе старатели будут дожидаться... пока на реке нарастет лед. И этого момента ждать недолго. По реке уже шла шуга. «Как думаешь, мы еще сможем перебраться на тот берег?» — спросил я Семена. «Можно. Еще два дня можно перебираться. Борта лодки маленькие льдины не прошибут, потом опасно плавать будет, особенно ночью. Хорошо, готовь лодку. Сегодня ночью переправимся на тот берег. Пощупаем машину хозяина местного бардака». Семен, как китайский болванчик, часто закивал головой. «Очень хорошо. Никита каждый вечер ждет на берегу моего знака». «Только знаешь, начальник...» Семен на секунду замаялся и со смущением продолжил. «Я тебе не все сказал. Никита давно бы убежал, но хозяин его жену забрал, отдельно держит. Мужикам ее дают за деньги». «Ладно, черт с тобой, и ее возьмем». — Надеюсь, лодка нас пятерых выдержит? — Выдержит, выдержит, — обрадованно закивал Семен. Ночь, черная река, не видно низги. Лишь изредка с того берега подсвечивает огонек. Это Никита указывает нам направление. Семен стоит на носу лодки, изредка отталкивая подплывающие льдины. Весла меня слабо загребает Митя. Я держу курс, изредка корректируя свои действия румпелем рулевого весла. Для всех бойцов мы отправились на разведку. Нечего им знать, что мы задумали на самом деле. Понадобилось не менее получаса, чтобы пересечь реку. Первым спрыгнув на берег, Семен о чем-то переговорил с ожидавшим нас Никитой на своем языке, и пока последний тщательно маскировал лодку, мы провели совещание. По информации, переданной нам Нанайцам, выходило, что в доме постоянно обитают хозяин, и двое его братьев. Помимо этого в доме жили двое охранников, и слуг только один Никита, выполнявший самую грязную работу. Остальные работники были местными и жили своими домами. Еще во дворе держали волкодавов, спускаемых на ночь с цепи. Но Никите они доверяли. Кормление псов входило в его обязанности, так что он обещал сейчас же добавить еду собакам сонное зелье, А еще он обещал показать тайник, куда хозяин ежедневно убирает выручку. Главная же трудность нашего предприятия заключалась в том, что нельзя было поднимать шума. Поднимем бучу, сбегутся все местные, а они здесь дружно живут, и тогда нам не уйти. Еще одна мысль занозой сидела в голове, а не сорвем ли мы своей вылазкой основную операцию. Впрочем, если следы на берегу заметем, Никто и не будет знать, в какую сторону мы подались, тем более погоня уже завтра будет практически невозможна из-за быстро увеличивающегося количества льдин на реке. Последние посетители вертепа ушли далеко за полночь. Слышно было, как хозяин закрыл ворота на Щеколду и, погремев цепями, спустил волкодавов. А еще через полчаса в воротах приоткрылась узкая калитка, и мы бесшумно проникли во двор, Внутренние постройки двора располагались буквой «П», и, как я уже знал, хозяйские покои находились в левом крыле здания. Хозяин был старый бездетен, это облегчило нашу задачу. Вряд ли в его покоях может кто-то находиться в столь поздний час. Никита по моей команде встревоженным голосом тихо окликнул своего хозяина из-за двери. Через минуту, подслеповато щурясь на лампу, которую держал в руках, И при этом отчаянно, но негромко ругаясь, из комнаты выглянул сморщенный старик с жидкой седой бородой в распахнутом халате и тут же схлопотал удар по темечку рукояткой нагана. Оставив ничком валявшегося в коридоре хозяина, мы проникли в помещение. Никита склонился над низким каном, пошебуршился сбоку, и через пару минут в его руках оказался увесистый сверток. Не обращая внимания на слабо шевелившегося хозяина, мы бесшумно выбежали во двор. Пока мы управлялись хозяином заведения, Семён и Дима блокировали два оставшихся входа в здание. Теперь нам предстояло вызвать жену Никиты, и тогда можно было считать, что операция прошла успешно. А вот загадывать заранее не стоило. Только Никита проник в правый флигель, как его остановил грубый голос. Разговаривали по-китайски. В следующую секунду донесся удар, и Никита просто вылетел наружу. Следом за ним во двор выкатился приземистый, но крепкий парень. Даже в темноте, смутно видя его перемещение, я понял, что это серьезный боец. Но вот, заметив нас, он повел себя неверно. Вместо того, чтобы позвать кого-то на помощь, он резко и молча, с разворота, засандалил пяткой в живот слегка опешившему Митьке и мигом вернулся ко мне. — Поздновато, парень. Его нога еще только соприкоснулась с землей, а мозг уже перестал что-либо воспринимать. Я удачно попал ему в переносицу. — Готов? — склонился над корчившимся Митькой. — Ты как, приятель? — Жить буду. — Полушубок толстый спас, — прохрипел он. — Пока я оказывал помощь своему компаньону. Пару ребер все же боец ему сломал. Нанайцы успели проникнуть в помещение — и через короткое время вывели оттуда тепло одетую женщину и из дома больше не доносилось ни звука через реку переправились без происшествий набег завершился удачно и принес нам неплохую прибыль на долю каждого а поделили всю добычу на четыре равные части если в пересчете на нашу валюту пришлось по триста червонцев теперь осталось столь же удачно завершить операцию поразмыслив Я решил, что не стоит нанайцам оставаться в нашем лагере. Семён любитель пропустить стаканчик, тем более имеется повод, а под это дело распустить язык недолго. Чем меньше бойцы знают, тем лучше. Поэтому мы спустили лодку вниз по течению, а Семён со своими друзьями подался через тайгу в сторону железной дороги. Семой мы договорились встретиться в Бикине. Первые старатели... Появились на берегу Уссури на следующий день к вечеру. К этому моменту погода совсем испортилась. Дул сильный северный ветер, с неба сыпалась секущая крупа, на реке медленно плыла сплошная каша изо льда и снега. Старатели стали лагерем, и, выходя из узкого пространства ущелья, привычно и терпеливо поставили временные палатки и навесы, развели костры и занялись приготовлением ужина. Пока их было немного, человек десять. Обо всем этом мне сообщил один из моих наблюдателей, постоянно дежуривших на вершине одного из склонов ущелья. На следующее утро я сам поднялся на холм, с которого бинокль вполне спокойно можно было рассмотреть не только наш берег, но и Прохоровку. Шевеления там особого не было, хотя нашим берегом интересовались многие, но это был интерес к лагерю старателей, который в данное время значительно разросся. Видимо, по утру. Подошла большая артель, и многие золотодобытчики, несмотря на ветер, ставили свои временные навесы прямо на косе. Двое молодых людей на снегоступах от безделия пробовали тончайший лед на прочность. Но куда там? Провалились. А стрежень реки неизвестно, когда станет. Все зависит от погоды. В этом ты заключался риск. Резко ударит мороз, и на помощь старателям с той стороны могут рвануть все взрослые мужики, И если они даже не переправятся через реку, все равно стрежень от нашего берега отделяют всего каких-то 300 метров, а вести перестрелку на два фронта я не хотел. Лагерь на берегу я решил атаковать завтра, ближе к обеду, надеясь, что к этому времени еще подгребет немалое число старателей. Ночью вызвездило. День, по словам опытных таежников, обещал быть ясным и морозным. Мне не спалось. Я сидел под навесом из лапника, щурился на пламя костра и невольно прислушивался к байкам, которые травил Трофим, наш бывалый охотник. «Самый вредный зверь — это Росомаха», — убеждал Трофим своих слушателей, — «не столько съест, сколько изгадит. Раз у меня из-за такой твари чуть весь охотничий сезон не накрылся, хитрая подлюка, выживала меня, считая, что охотничья территория принадлежит лично ей». А дело было так. По первопутку я, как обычно, ушел на Бечелазу, там, в среднем течении реки, у меня личное годами обжитое зимовье. Так эта пришлая тварь решила меня выжить, умная до чрезвычайности. Трофим замолчал, видимо, в очередной раз, мысленно переживая неприятности, свалившиеся на его голову. — Ну и что дальше-то было? — спросил Петька Маликов, самый молодой, и, как следствие, нетерпеливый член нашей команды. Дальше? Так это сволочуга в районе, где я ставил ловушки, сначала и носа не показывала. Я радовался, сезон обещал быть богатым на зверя. В первую же поставу снял двух соболей и куницу. Зато потом сидел три дня в зимовье, ожидал, когда пурга кончится. Вышли с тузиком, собака моя, на обход лишь только утихла. Глядь, В первой же ловушке только клочки шерсти от зверя остались. Вторая, третья ловушки пусты, в четвертой куница разорванная. Главное, не ела, лишь бы шкуру напрочь разодрать и так далее. Пришел я домой с пустыми руками, поздно вечером. Сам, конечно, разиня. Дверь перед уходом не подпер колышком, а росомаха умудрилась пробраться внутрь. Вот она повеселилась, все припасы мне попортила, и в миску Тузика нагадила сволочь. Трофим опять замолчал, запивая свою горечь сладким чаем. — Ну а дальше что было? — Как выкрутился? — спросил Петька. А дальше мы с Тузиком очень на нее обиделись. — Собака моя опытная, да и я не совсем дурак. Выследили? Тузик раз самаху на дерево загнал. Тут я с ней рассчитался, как с врагом трудового народа. Потом, правда, пришлось бедовать. Муку, сухари... По крошкам с полу собирал. Весь запас вяленого мяса эта тварь умудрилась, если не сожрать, так разбросала по округе. Птички, прочая живность, наверное, были ей благодарны, а я — не очень. Митьке тоже не спалось. Ворочался, постановал, наконец вылез из спального мешка и, помочившись в сторонке, подсел ко мне. — Что не спишь? Ребра болят, — пожалуйста, товарищ, — а ты спирт прими, да спи. Завтра день тяжелый. Митя отхлебнул из фляжки изрядный глоток, заживал снегом и, переведя дыхание, спросил, «Как думаешь брать старателей?» Я и сам до этого момента не решил, как действовать. С одной стороны, имелись две прекрасные позиции, и с них, не особо напрягаясь, можно было перестрелять старателей, как куропаток. Наши бойцы хорошие стрелки, и 200-250 метров, дистанция для них чепуховая. Тем более дед со старателем, особенно некуда. Береговая коса — совершенно открытое место. С другой стороны, мы все же не хунхузы какие-нибудь, а представители вполне легитимной власти. Придется рисковать своим здоровьем. Вся эта шушера вооружена, и как они себя поведут, не совсем понятно, — уныло подумал я. Не стоит сейчас обсуждать дальнейшие действия. Дмитрий сразу начнет спорить, незачем волноваться заранее. Завтра уже и некогда будет. — Давай лучше спать, — дело назевая, предложил я, забирая свой спальный мешок. Едва забрезжил рассвет, наш лагерь пришел в движение. Бойцы наскоро перекусывали, запивая сухомятку горячим чаем. Проверили оружие, получали дополнительные обоймы к винтовкам и гранаты. Я же, собрав кружок командиров отделений и своего заместителя, ставил боевую задачу. «Знахарев, — это Дима, — берешь с собой лучших стрелков — Семенова, Хусаинова, Замятина, Приходько — и занимаешь позицию на утесе. Я с остальными бойцами спускаюсь вниз и перекрываю выход из ущелья. Со старателями буду вести переговоры сам. Страхуйте меня сверху. Стрелять только, если возьмут оружие на изготовку. Бурмин, — это я командиру отделения, — если переговоры будут успешными... Сдавшихся старателей пропускаем цепочкой меж бойцов. Сначала решаем оружие, затем личный досмотр. Отбирать только оружие и золото. Все понятно. Но тогда шагом марш? Конечно, маршировать не пришлось. Разделились на две группы и в горку, а как добрались до хребтины, так сразу вниз по склону, меж деревьев. Скатились и на пределе сил по снегу к выходу из ущелья. попадали за невысокой каменной россыпью. Пока бойцы отдыхали, я, осторожно приподнявшись, осмотрел лагерь старателей. Людей в лагере прибавилось. На первый взгляд на косе собралось не менее сотни человек. Впрочем, точное количество старателей подсчитать не представлялось возможным. В шалашах, под навесами, в палатках могли укрываться и большее количество людей. Старатели жгли костры, Ели, пили, веселились в предвкушении скорого отдыха. Постов они не выставили, и наше появление осталось незамеченным. Но-но, ну -ну, сейчас я их порадую». Перемещаю револьверы из кобуры, широкие карманы полушубка. Скидываю рукавицы, грею руки рукоятками наганов. «Все, пора». Встаю весь рост. «И как там у Лермонтова?» «Выхожу один я на дорогу». «Не ссы, Костя». За тобой не тридцать бойцов, а вся Красная Армия и советская власть, которая тебя послала. И послала довольно далеко. Черт, какая дрянь лезет в голову. Вот до того камушка до бреду, в стороне он маненько от линии огня, и укрыться в случае чего можно, десять шагов встал. От засады пятьдесят два шага, до окраины лагеря сотни полторы или чуть больше. Появление одинокой фигуры — не вызвало в лагере замешательства, но многие с интересом посмотрели на меня. Я поднял руку, левую, правая в кармане нога нежно потирает, откашлялся и закричал. — Всем внимание! С вами, — говорит командир отряда особого назначения, — ваш лагерь окружен. Предлагаю всем добровольно сложить оружие и пройти личный досмотр, после чего вы будете отпущены. В случае сопротивления по лагерю будет открыт огонь на поражение». Реакция на мое заявление последовала неоднозначная. В первый момент общая растерянность, потом крики, ругань, неподвижный шок. Кто-то даже метнулся к реке. Но куда там? С грузом даже на снегоступах не одолеешь. Лед слабый еще. Двое или трое старателей схватились за винтовки. Дожидаться, пока из меня сделают дуршлаг, я не стал. А сразу ничком упал за камень. Били навскидку. Так что от валуна... Брызнула крошка, а в следующий миг мои бойцы открыли ответный огонь. Я вжимался в снег, не поднимая головы. Все же укрытие у меня было слабовато, а надо мной пели пули. Пару раз снег взрыхлился рядом с моим убежищем. Рванула рукав полушубка, стрельба стала медленно затихать и, наконец, смолкла. Послышались приглушенные стоны раненых. Бросай оружие! закричал я, не высовывая голову из-за камня. Встали, подняли руки. Прошло некоторое время, и я решился выглянуть. Около восьмидесяти человек смогли выполнить мою команду. Человек двадцать лежали ничком. Несколько старателей, очевидно, тяжело раненых, сидели на снегу, далеко отбросив оружие от себя. Я поднялся и, держа на виду оба своих нагана, скомандовал. Первые двадцать человек взяли свои вещи и вперед в ущелье. Так они и поступили. Настороженно глядя на проходивших мимо людей, я как-то оставил без внимания противоположный берег. В последний момент уловил вспышку и ничком упал в снег. Молодчик, шестисот метров, меня чуть не зацепил. В дуэль со стрелком с того берега вступили мои бойцы с утеса. «Быстрее проходите в ущелье!» — зарал я старателям, и оставшиеся гуртом рванули вперед. Я и сам стал отползать. В суматохе несколько старателей решили скрыться, бросились на склоны, но тут же были застрелены, а огонь с противоположного берега все нарастал. Хотя куда пуляли стрелки, непонятно. В ущелье лишь случайная пуля могла залететь, а вершина утеса вообще была в мертвой зоне. Я успешно дополз до ущелья, где мои бойцы деловито обыскивали неудачливых контрабандистов. Отходняк бил по мозгам. как вино, и требовал выхода. Я тряхнулся от снега и весело бесшабашно выдал. — Ну что, курцы, доигрались? В следующий раз всех постреляем на месте, и другим об этом скажите. Золото, если добыли, так несите в закрома родины, с вами честно расплатятся, а так ходите голые. Последний стоящий в очереди здоровенный парень, явно из блатных, цыкнув сквозь зубы, прошипел — — Дуру гонишь, начальник, чтобы я рыжье грамм за рваный отдавал. — Рваный — рубль, жаргон. Пошли вы все, и с тоской отдав котомку, парень, не задерживаясь прямой спиной, двинул вверх по ущелью.